10. Призраки библиотек 10 мая 1933 года правые немецкие студенты размахивали факелами, шагая по площадям в сопровождении оркестров. Марши были устроены не нацистской партией, а немецким студенческим союзом. Однако у них была общая цель – подавление не немецкой литературы. Нацисты годами диктовали условия приемлемого искусства – Даже организовывали такие трюки, как посадка в зал штурмовиков, переодетых в смокинги, чтобы освистать Томаса Манна на церемонии вручения Нобелевской премии 1930 года. Конечно, не имело значения, что Манн когда-то был правым и даже придумал термин «третий рейх». Он изменил свою точку зрения и публично осудил нацистов, и за это его нужно было наказать. В конце концов, писатель был вынужден бежать из страны. Кульминацией студенческого марша станет сожжение книг на берлинской Бебельплац. Бебельплац – одна из центральных площадей столицы Германии, и города Берлина. С юга на площадь выходит улица Унтерден-Линден. Площадь появилась в 1741-1743 годы как площадь у оперы. В 1741-1742 годах здесь было построено здание Берлинского оперного театра. Министр пропаганды Йозеф Геббельс согласился выступить с речью перед 40 тысячами студентов, собравшихся на Бибельплац. Ее должны были транслировать по радио и снимать для последующего показа в национальных кинотеатрах. «Долой декаденство и моральное разложение! Да, порядочности и нравственности в семье и государстве!» – взревел он при свете костра. «Я предаю огню труды Генриха Манна, Эрнста Глезера». Эриха Кёснера. Только в тот день студенты сожгли более 25 тысяч книг в своих огненных клятвах. Немногие берлинские библиотеки и другие культурные учреждения были в безопасности. Ранее на той неделе сотня таких студентов разорила Институт сексуальных наук Институт Фюзексуайюзеншафт или ИСС, который проводил исследования, пропагандирующие права женщин, геев и трансгендеров. Беснуясь возле учреждения в течение нескольких часов, они уничтожили все, что могли, разбили окна, залили краской ковры и украли книги и архивные материалы. К 11 вечера 10 мая студенты изготовили скульптурную голову Магнуса Хершфельда, врача, основавшего ИСС, и пронесли ее по улицам. Голова ученого вскоре присоединилась к книгам на погребальном костре. Запреты сожжения книг нацистскими группировками сохраняются как леденящий душу образ и предупреждение об ужасах, которые разразятся вследствие прихода к власти этого режима. Запрещенный нацистами автор Генрих Гейне пророчески писал в 1820 году «Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают также и людей». Это также укрепило мнение о нацистах как антиинтеллектуальных животных, Однако в то время происходило более тихое культурное разграбление. Взбунтовавшиеся студенты украли некоторые книги из Института сексуальных наук, но не все. Позже штурмовики конфисковали более 10 тысяч оставшихся томов, а также бесчисленное количество произведений в других библиотеках и учреждениях по всей возможной зоне военных действий. Ганс Фриденталь, должно быть, слышал о том, что случилось на его прежнем месте работы. Получив медицинское образование, он с 1919 по 1923 год руководил тремя кафедрами экспериментальной биологии, сексуальной биологии и антропологии в ИСС, прежде чем основать собственный центр антропологии Arbeitsstätte für Menschheitkunde в Берлинском университете. Его работа была сосредоточена на наследуемости физических и поведенческих черт, понимание того, какое влияние гены оказали на эволюционный процесс и, в конечном счете, как мы можем контролировать их, было основным направлением научных исследований в то время. И хотя это привело к важным научным достижениям, это также стало основой Евгеники. Евгеника — учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Учение было призвано бороться с явлениями вырождения в человеческом генофонде и расовой гигиены. Расовая гигиена – подавление или уничтожение людей под предлогом их расовой неполноценности, которые поддерживались нацистским режимом. Изучение различий было частью этих исследований, и Фриденталь был очарован теми характеристиками, которые делали людей непохожими друг на друга. Например, мягкостью волос на теле у женщин по сравнению с мужской растительностью или причинами, по которым разные расы имеют непохожие оттенки кожи. Его особенно интересовало, как различается по структуре и внешнему виду волосяной покров и кожи человека и животных. В 1926 году он писал, что не было никаких научных фактов, чтобы считать евреев отдельной расой. что явно противоречило философии восходящей нацистской партии. Работа его коллег была отвергнута как «еврейская наука», даже если сами ученые не были иудеями. А Фриденталь действительно имел еврейское происхождение. Его семья отреклась от иудаизма сто лет назад во время эмансипации евреев, подпитываемой желанием ассимилироваться в обществе и избежать социального клейма, вызванного широко распространенным антисемитизмом. Однако обращение его семьи в христианство было недостаточно, чтобы спасти его. Когда в 1933 году студенты разграбили ИСС, и нацисты официально пришли к власти, Фриденталя выгнали из Берлинского университета. За год до этого он продал лондонскому аукционному дому особенную книгу. Том, написанный с таким намерением, что трудно представить себе обладателя столь персонализированного предмета, способного продать его через 20 лет после его создания. Первая мировая война сильно затронула семью Фриденталя в финансовом отношении, и, возможно, его редкая книга совершила путешествие, на которое бесчисленное множество других было обречено в эпоху, предшествовавшую двум мировым войнам. Из библиотеки некогда процветающие европейской семьи в антикварный книжный магазин или аукционный дом. Большая часть этих редкостей оказалась в американских государственных учреждениях или в частной коллекции какого-нибудь промышленного грабителя барона. Некоторые из величайших американских библиотек, например, Библиотека Хантингтона, Шекспировская библиотека Фолджера и Гарвардская библиотека Уиденера, были сильно обогащены таким притоком книг. Возможно, мы никогда не узнаем, почему Ганс Фриденталь продал эту книгу в 1932 году, но после этого дела у него пошли еще хуже. У его взрослых детей действовал запрет на работу на территории Германии, поэтому они нашли способ эмигрировать, даже если это означало месяцами быть в заключении в британских лагерях. и считаться гражданами неприятельского государства. Его сын Ричард долго жил в Лондоне и был уважаемым автором биографий некоторых из самых почитаемых людей Германии, таких как Мартин Лютер и Гёте. Неясно, пытался ли Фриденталь получить гарантированное право беспрепятственного выезда из страны для себя или думал, что сможет выдержать режим. Некоторые предполагают, что 72-летнему доктору грозила депортация, и из-за этого он покончил с собой в 1942 году. Но, как выразилась писательница Рут Франклин, ссылаясь на другие еврейские самоубийства в эпоху Холокоста и в последующие годы, спекуляции о мотивах суицида всегда имеют вид омерзительной тщетности. «Я приехала посмотреть на книгу Фриденталя, в Центр медицинской истории, медицинской библиотеки и Центра управления знаниями Лейн при Стэнфордском университете. Перелистывая страницы, я поняла, что это, без сомнения, самая странная книга, которую мне когда-либо доводилось видеть. Выкрашенная в черный цвет кожаная обложка украшена серебряной металлической пластиной, что означает, что металл был выкован с обратной стороны, чтобы создать... слегка приподнятую трехмерную конструкцию. В верхней части квадратного экслибриса написано «Адмирал». Имелось в виду имя голландского художника-анатома Яна Адмирала, чьи работы представлены в этой богатой иллюстрациями книги. Центральное изображение представляет собой профиль лица чернокожего человека, частично перекрытый черепом скелета, смотрящего в том же направлении. Ниже слова «Экслибрис Ганса Фриденталя» – стандартный знак предыдущих владельцев книги, которым пользуются до сих пор. Я видела много художественно выполненных переплетов, украшенных драгоценными камнями и другими необычными материалами, но никогда не встречала похожих металлических изделий на обложке книги или подобного знака собственности, столь заметного и в таком необычном формате. Тот, кто заказал пластину, хотел, чтобы все, кто ее видел, знали, что Том принадлежал Гансу Фриденталю. У внутренней обложки тоже была металлическая окантовка, удерживающая волнистую массу настоящего кротового меха. Распадающиеся шелковые форзацы пурпурно-коричневого оттенка оставили на мехе отложения. Содержание книги – это переплетенные вместе брошюры XVIII века, В основном работы Анатома Бернхарда Зигфрида Альбинуса. Одна из них называется о месте и причине цвета кожи эфиопов и других народов. Desede et caussa coloris Ethiopum et Что объясняет портрет на обложке книги. Там представлены знаменитые шутливые изображения скелета плода Фредерика Рюйша. Но главное в этой книге – это работа. Яна Адмирала. Он был одним из первых людей, которые начали печатать цветные книги, используя медные пластины, чтобы сделать три различных отпечатка красными, синими и желтыми чернилами. В результате получаются несравненно пышные и бархатистые образы, которые, возможно, заставили меня произнести вслух «Этот освежеванный пенис просто прекрасен». В тени этого умопомрачительного оформления находится надпись, сделанная пером на серой бумаге в самом начале книги, которая гласит: Dieses Buch wurde von mir in Menschenhaut gebunden Berlin, est Juni 1905, Paul Kersten. Это означает, что немецкий переплетчик Поль Керстен создал обложку тома из человеческой кожи в 1910 году. Это самый поздний пример подобной практики, который я видела в то время. Позже я нашла доказательства того, что книги Филисуитли были переплетены в 1934 году. Штампованное сообщение внутри обложки превращает эту вещь из странной в откровенно жуткую. Это переводится как «боясь людей, подумай о собственной человеческой коже». Явная сверхъестественность, предполагаемой антроподермической книги Фриденталя, и тот факт, что чем больше я пыталась узнать о Томе и тех, кто его создал, тем более мрачной становилась история, очаровала меня так, как ни одна другая библиографическая редкость. Дрю Берн, исторический куратор Стэнфордского медицинского исторического центра, был гораздо менее впечатлен. С его точки зрения... Миссия библиотеки заключалась в поддержке исследований в области истории медицины. И очень немногие ученые в этой области интересовались историей книги. Даже тем, у кого были достаточно странные интересы, мне. По мнению Берна, учреждение предлагает исторически значимые предметы, такие как его большая коллекция арабских медицинских текстов, начиная с 13 века. Это один предмет, «Из многих тысяч других редких книг, которые у нас есть, и у всех них интересные характеристики с точки зрения изготовления», сказал Берн, терпеливо показывая мне Том Фриденталя. «И если она переплетена в человеческую кожу, то это не делает ее более интересной, чем некоторые другие предметы в нашей коллекции». «Но сердце библиомана хочет того, чего хочет. Эта книга стала моим белым китом». Отсылка к роману Германа Мелвилла «Моби Дик». «Белый кит» часто используется как метафора одержимости, обычно в смысле цели, которую человек преследует, но вряд ли достигнет. «Я провела слишком много поздних ночей в немецких базах данных, переводя фразы в Google Переводчике и проклиная свою неспособность читать по-немецки, в надежде распутать историю Ганса Фриденталя и задаваясь вопросом, действительно ли удастся что-то вообще найти. В 1910 году Поль Керстен сделал пометку в немецком торговом журнале о том, что за свою карьеру переплел в человеческую кожу шесть книжных томов и один бумажник. «Я был первым, кому поручили сделать переплет книг из человеческой кожи», – писал он. «Такой приказ я получил от известного врача и исследователя в области кожи и волос человека и млекопитающих. По-моему, Очень похоже на фриденталя. Керстен продолжал. Эти материалы дубил я сам. Поэтому меня можно считать компетентным человеком, разбирающимся в вопросах, касающихся того, как выглядит человеческая кожа в ее качествах и в обработке. Поэтому я также могу исправить то, что до сих пор было ложно написано другими о ней. Он отверг утверждение коллег о том, что человеческая кожа неотличима от телячьей. и сказал, что по толщине и большинству других факторов она гораздо больше похожа на софьяновую, козью, хотя ее глубокие фолликулы напоминают свиные. Глубоко уважаемый за свое мастерство, Керстен работал с кожей в экспрессионистской манере, которую позже начали копировать его последователи. Он открыто говорил обо всем, что иногда вызывало некоторые разногласия со старой школой переплетного дела, и, кроме того, доставляла ему политические неприятности. Мастер возражал против влияния нацистов на художественную свободу и качество книгопереплетения. В 1931 году он сокрушался, что они заставили немецкое общество профессиональных переплетчиков Якоб Краузе Бунд закрыть свое дело. После этого их экономические проблемы усугубились, потому что нацисты были уверены, что переплетением книг управляют евреи. Керстен был женат на иудейке и считал, что антисемитская дискриминация, навязанная Гитлером, привлекала в первую очередь политически незрелых немцев. Нацисты начали клеветническую кампанию, утверждая, что Пол Керстен тоже был евреем. Его жена покончила с собой в 1943 году, и он скончался позже, в том же году. Тяжесть этих темных историй, вплетенных в книгу, стала почти невыносимой. Однажды ночью я наткнулась на навязчивую фотографию Ганса Фриденталя в берлинском Ландес-архиве. Я смотрела на нее очень долго и не могла не видеть страдания в его глазах. Каждый слух, который достигал моих ушей, заставлял меня копать еще глубже по очередной бесплодной исследовательской спирали. Я одновременно хотела знать все об этой книге, отдать должное ее истории и... быть свободной от нее. Конечно, мне до смерти хотелось, чтобы этот том был проверен в рамках нашего проекта «Антроподермическая книга». Несмотря на мои все более отчаянные и по общему признанию раздражающие просьбы к прекрасным библиотекарям, работающим в Стэнфорде, они не были заинтересованы в тестировании артефакта, и это было их право. Есть много веских причин, по которым учреждение может не хотеть проводить исследование своих книг, подобное нашему. У некоторых библиотек и музеев есть строгие правила, запрещающие любое тестирование, во время которого часть объекта удаляется для анализа. Технически, даже несмотря на то, что размер образца для пептидной массовой дактилоскопии настолько мал, что никто никогда не заметит недостающего кусочка, этот метод разрушителен. Возможно, если некоторые из новейших неинвазивных методов смогут помочь достигнуть нашей цели, то это откроет нам ранее закрытые исследовательские пути. Некоторые учреждения не хотят внимания, которое может привлечь тестирование и его результаты. Наша команда делится выводами только в том случае, если владелец согласится на это. хотя мы действительно учитываем каждую книгу из публичной коллекции, которую проверяем среди общего анонимного количества. Тем не менее, некоторые организации предпочли бы оставить этого джина в бутылке и не рисковать получить потенциально негативные отзывы в прессе. В более общем смысле книга принадлежит библиотеке, а не общественности, и уж точно не мне. Дрю Берн быстро ответил на мои вопросы, предоставив самый большой справочный материал, который я когда-либо получала от библиотекаря относительно предполагаемой антроподермической книги. Но он был уверен в вопросе тестирования реликвии, и я полностью уважаю это решение. Согласие необходимо получать во всех случаях. В конце концов, именно согласие, его историческая эволюция, последствия для медицины и библиотек, То, как оно было нарушено людьми, находящимися у власти, в первую очередь пробудило мой интерес к истории медицины. Я только начала работать в медицинской библиотеке Норриса Университета Южной Калифорнии, когда новый преподаватель потребовал убрать книгу Эдуарда Пернкопфа «Топографическая анатомия человека», которую еще часто называют «Атласом Пернкопфа» «Топографише des Menschen из наших коллекций. Так он поступил и в других учреждениях, где преподавал, из-за ассоциации книг с нацистской медициной. Всем библиотекарям знакомо понятие «вызов» или попытка изъять книгу из коллекции, что противоречит нашей цели защиты свободы чтения. Сотни книг хотят запретить каждый год, большинство из них написано для детей. Серия романов о Гарри Поттере чаще всего вызывает негодование общественности, из-за предполагаемой пропаганды колдовства. Проблемы с книгами нечасто возникают на университетском уровне и еще реже в научно-медицинской библиотеке, поэтому я никак не ожидала, что мне тоже придется столкнуться с такой ситуацией на собственном месте работы. Первое издание «Атласа Пернкопфа» вышло в 1937 году в Вене. Там содержалось более 800 анатомических рисунков мышечной фасции, и других невероятно реалистичных деталей, которые часто отсутствовали в иллюстрациях вскрытия. Анатомические рисунки в работе были настолько полезны для прозекторов, что книга была снова выпущена в конце XX века. Отдельные изображения были переизданы во многих других анатомических текстах, часто с заметными исключениями. Стирались молнии СС и свастики, которые некоторые иллюстраторы ставили рядом со своими именами. Подобных знаков не было в том экземпляре книги, который находится в нашей библиотеке. Это означало, что контекст нацистской медицины, в котором были созданы изображения, был удален из последующих изданий. Ученые, изучавшие атлас Пернкопфа в 1980-х и 1990-х годах, пришли к выводу, что нет никакого способа узнать, были ли люди, чьи тела изображены в книге, жертвами нацистского режима. Во время сложного процесса изучения этого тома я поняла, что если издания будут изыматься из медицинских библиотек из-за того, что изображенные в них тела были получены неэтичными методами, на полке может не остаться текстов по анатомии. Начиная с зарождения книгопечатания и современной анатомии В 15 и 16 веках и до конца 20 века этот элемент истории медицины всегда был с нами. Врачи и студенты-медики должны знать об этом аспекте истории своей профессии и считаться с ним. И это лучше всего достигается путем хранения доказательств и использования их в качестве инструмента обучения. Со своей стороны наша библиотека вела борьбу за то, чтобы книга осталась в коллекции в ученом совете. В конце концов, Мы решили, что лучший способ решить эту проблему – поместить рядом с изданием табличку и сделать запись в электронном каталоге, объяснив этические вопросы, связанные с ним, и позволив читателям самим решить, пользоваться ли книгой, зная потенциальное происхождение трупов. Мы никогда не могли установить факт согласия, но восстановили важнейший контекст создания книги, а также адаптировали ее, и сделали учебным пособием, используя экземпляр в качестве темы для дебатов об этике среди студентов-медиков. Изучение этических последствий, связанных с поиском тел для анатомического обучения и публикации подобных иллюстраций, и моей роли в превращении этих неудобных вопросов в возможности для обучения, оказало огромное влияние на меня в начале карьеры. Вся работа в качестве библиотекаря, писателя и активистки – Борющийся с негативным восприятием смерти коренится в уроках, которым меня научила топографическая анатомия человека. Если бы тому преподавателю удалось добиться исключения из коллекции этого тома, я бы никогда не усвоила их. На момент создания этой книги ни одна копия «Атласа Пернкопфа» не является антроподермической, как и любые другие книги той эпохи. Но когда люди слышат что я изучаю книги, переплетенные в человеческую кожу, первый вопрос обычно звучит так. «Это нацистская штука, верно?» Мой бойкий ответ обычно таков. Нет, нацисты жгли книги. Они не собирали их как трофеи, как те, кто создавал предметы из человеческой кожи. Когда я смогла изучить вопрос подробнее, то осознала, что обобщала всю информацию так же, как и те, кто задавали мне этот вопрос». Неправильной частью моего предположения было то, что из-за того, что нацисты жгли книги, они не ценили их как источник знаний или как предмет коллекционирования, в отличие от произведений изобразительного искусства. Я сильно ошибалась. Нацисты знали ценность контроля над информацией и осуществляли его многими способами. Да, они сожгли бесчисленное количество книг, а также украли десятки миллионов томов. Они использовали коллекции разграбленных библиотек в качестве интеллектуального корма для изучения своих врагов – евреев, масонов, католиков, поляков, большевиков, римлян, свидетелей и игувы, гомосексуалов. На основе этих коллекций нацисты планировали создать исследовательские институты по всему рейху. Самым отвратительным из всех был «Институцию о де юден или «Институт исследований еврейского вопроса», который открылся во Франкфурте в 1941 году. Хотя именно художественные собрания привлекали наибольшее внимание, коллекционирование книг тоже давало определенный статус и соответствовало тоталитарному нарциссизму нацистов, делая их владельцами заветных предметов, полных данных о завоеванных культурах. Склонность Генриха Гиммлера к оккультным книгам была хорошо известна, и в его библиотеке были собраны труды по теософии, магическим заклинаниям, астрологии и другим подобным темам. И эти тома часто были украденными из библиотек масонов. Как и свастики, убранные с иллюстраций Атласа Пернкопфа, контекст этих книг был стерт. Их либо забирали у первоначальных владельцев, либо, в некоторых случаях, библиотекари сговаривались и вырезали знаки собственности и экслибрисы. Другие библиотекари героически вывозили ценные тексты из украденных коллекций. Сегодня некоторые специалисты, особенно Детлев Бокенкам и Себастьян Финстервальдер из Центральной и Земельной библиотеки Берлина, стараются найти первоначальных владельцев украденных нацистами книг, которые оказались в их учреждении. Они создали поисковую базу данных, которые люди могут использовать опознавательные знаки и экслибрисы, чтобы попытаться найти законных владельцев. Однако их работа не так хорошо поддерживается, как усилия по репатриации украденных нацистами произведений искусства, потому что книги менее ценны и зрелищны. Несколько ночей я и сама провела в этой базе данных и нашла одну книгу, принадлежавшую Ричарду Фриденталю. и другую, написанную Гансом Фриденталем и принадлежавшую Оскару Хайнцу, который был убит во время Холокоста. Я отправила результаты моего элементарного расследования команде из Центральной и Земельной библиотеки в надежде, что могла бы помочь доставить эти книги обратно в семьи, которым они изначально принадлежали. Но найти живых потомков владельцев все еще может быть непросто, и чем больше времени проходит, тем труднее становится эта задача. Как сказал Финстервальдер, эти книги подобные призракам библиотек. Реликвии прошлых жизней разрушены, перемещены и целые родословные уничтожены. Теперь мне стало ясно, то, что я никогда не слышала о нацистах, ворующих книги, не значит, что этого никогда не было. Это действительно происходило и в немыслимых масштабах. Зверства во время Холокоста были настолько ужасны, что нападение на письменную культуру по сравнению с этим можно считать просто мелочью. Но что касается вопроса о том, делали ли нацисты переплеты из человеческой кожи? Короткий ответ. На момент создания этой книги нет никаких доказательств. Но я не могу сказать с уверенностью, что подобный предмет в итоге не будет обнаружен. Когда такой экземпляр появится, то каждое утверждение должно быть воспринято всерьез и проверено научно, если это возможно. Чтобы понять, почему нацисты – это первая ассоциация, которая приходит на ум при упоминании книг в переплетах из человеческой кожи, мы должны отправиться в самый большой концентрационный лагерь Германии – Бухенвальд. Бухенвальд получил свое название от окрестных буковых лесов, которые скрывали происходившие там ужасы от посторонних глаз. Это место заслужило прозвище «поющий лес лес» из-за мучительных стонов, которые эхом отдавались от повешенных на деревьях пленников. Многие из заключенных были художниками и писателями, в том числе будущий нобелевский лауреат Эли Визель. Особый древний дуб в лесу был назван в честь другого писателя – чье наследие нацисты пытались не спровергнуть в своих целях. Иоганн Вольфганга фон Гёте, жизнь которого позже будет описывать Ричард Фриденталь. 16 апреля 1945 года был снят фильм с движущейся машины, грохочущей по дороге в этом лесу. Его тощие березы затеняли десятки немецких гражданских, многие из них были нарядно одетыми женщинами, в пиджаках, юбках и туфлях на каблуках, которые шли по обочине. Некоторые улыбались, словно были на воскресной прогулке. Проезжающий мимо джип с надписью «Военная полиция» на английском языке означал, что идущие люди находились под командованием американских войск. Их сопровождали в Бухенвальд, чтобы засвидетельствовать зверства, совершенные там. Некоторые прикрывали лица платками, когда сталкивались с грузовиком, груженным истощенными трупами. Другие быстро проходили мимо с суровыми лицами, опуская глаза. Вынесли женщину, которая потеряла сознание. Только что освобожденные заключенные все еще в полосатой форме стояли за колючей проволокой и смотрели на зевак. На другом снимке была изображена толпа, несколько человек в военных шлемах, над которыми едва виднелся большой абажур. Кадры с другого ракурса показали, что абажур был частью экспозиции, куда также входили банки с различными органами, сморщенные головы и несколько кусочков сохранившихся татуировок. Какие-то хрупкие, затвердевшие куски кожи, придавленные камнями, шелестели на ветру. Но именно абажур, попавший в этот кадр, запечатлелся в нашей коллективной памяти и стал символом зверств. Второй мировой войны. Эта лампа стала воплощением огромной жестокости нацистского режима, поскольку утверждалось, что она сделана из человеческой кожи. О жене коменданта лагеря Ильзе Кох, также известной как «Бухенвальдское чудовище» или «Фрау Абажур», ходили слухи, будто у нее имелись изделия из человеческой кожи, и что она сама лично подбирала для этой цели заключенных с интересными татуировками. Эти обвинения были выдвинуты против нее на суде в 1947 году и на повторном слушании в 1950 году, но оба раза были признаны необоснованными. Тем не менее, такая ассоциация сохраняется и сегодня. Как объяснял доктор Гарри Штайн, куратор мемориального комплекса «Бухенвальд», по достоверным показаниям свидетелей, нескольких заключенных врачей, работавших в патологоанатомической лаборатории концлагеря, комендант лагеря Карл Отто Кох и эсэсовские врачи искали один из дубленных и покрытых татуировками кусков кожи в лаборатории, чтобы сделать из него абажур. Кох хотел, чтобы такой абажур дополнял основание лампы, сделанное из человеческих костей стопы. Это должен был быть его собственный подарок на свой день рождения – в августе 1941 года. Это изделие произвело фурор на его вечеринке, но, скорее всего, было уничтожено сразу же после того, как эсэсовцы привлекли мужчину к ответственности по обвинению в коррупции и недозволенном осуществлении власти. Позднее он был казнен. Лампа могла быть использована против Коха как доказательство его злоупотреблений, поэтому он, вероятно, разобрал ее или уничтожил. Когда в 1943 году дом коменданта снова обыскали, светильника нигде не было. На абажуре в кадре фильма 1945 года не было татуировок, у лампы не было основания из костей, и она исчезла до того, как выставленные предметы были проверены на подлинность армии США. Вероятно, стало ясно, что абажур был сделан из шкуры животного и не являлся подлинным предметом из человеческой кожи, сделанным в патологоанатомической лаборатории Бухенвальда, как и те усохшие головы, которые были созданы исключительно для проверки возможности воспроизведения методов, описанных в этнографическом исследовании, подобной племенной практике. Возможно, странный вид светильника и постоянные слухи об абажуре из человеческой кожи, ходившие тогда, привели к тому, что другая лампа оказалась в центре внимания в суматохе немедленного освобождения лагеря. Некоторые предметы из человеческой кожи, служившие в качестве вещественных доказательств на процессе Бухенвальда, ныне хранящиеся в государственных коллекциях США в Вашингтоне, округ Колумбия, были разрезаны на трапеции, и в них нашлись пробитые отверстия, признаки возможного использования этих вещей как части абажура. После того, как Германия была разделена на западную и восточную части, в немецком историческом музее «Museum für была выставлена третья лампа – маленький простенький ночник, который, как утверждал бывший заключенный, пожертвовавший его музею, был сделан из человеческой кожи. Предмет был частью постоянной экспозиции вплоть до 1980-х годов. После объединения Германии Во время инвентаризации, а также проверки на подлинность, заявление бывшего заключенного о лампе посчитали необоснованным. Между тем, миф о нацистском абажуре из человеческой кожи жил в течение 50 лет, и люди помнили, что видели фотографии или музейные экспонаты, показывающие неоднозначные предметы, возможные антроподермические артефакты. Со временем к этим ассоциациям примешались и другие культурные аспекты, В 1957 году в доме американского серийного убийцы Эда Гина был найден абажур из человеческой кожи и другие жуткие реликвии, и в книге Марка Джейкобсона «Абажур» 2010 описаны попытки установить происхождение абажура нацистской эпохи, который, как предполагают, изготовлен из человеческой кожи. Если бы читатель сегодня взял в руки печатную копию романа Джейкобсона В ней все равно бы утверждалось, что абажур, обнаруженный им в Новом Орлеане после урагана Катрина, был сделан из человеческой кожи, и генетическое исследование подтвердило это. В последующем документальном фильме о книге лаборатория повторно протестировала объект и обнаружила, что это была коровья шкура. На первом образце человеческая ДНК оказалась вследствие плохого обращения. Неудивительно, что общественность упорно связывает идею антроподермических книг с нацистами. Легче поверить, что предметы из человеческой кожи сделаны чудовищами вроде офицеров СС и серийных убийц, а не уважаемыми врачами, которыми, как надеются родители, их дети станут в будущем. Иногда истории, которые мы рассказываем себе, безвредны, временами наоборот, но они редко являются полной правдой. «Это сложно, потому что у вас есть маленькие крупицы истины и весь этот миф», сказала Патриция Хеберер-Райс, старший историк Мемориального музея Холокоста в Соединенных Штатах. «По мере того, как люди, жившие во время Второй мировой войны, умирают, роль историка, отделяющего легенды от правды, становится еще более важной. Возьмем, например, мыло из человеческого жира, продолжала. Хеберер Райс, рассказывая еще один широко распространенный слух. Вполне возможно, что кто-то действительно делал его. Но мы знаем это из слухов о зверствах времен Первой мировой войны. Если бы это было частью политики нацистов, то мы бы знали это, потому что они использовали человеческие волосы вместо войлока, и это хорошо задокументировано. Многие мифы затуманивают истину. Она продолжила, «Проблема с абажуром несколько иная. Нам кажется, есть реальные крупицы истины. При этом речь идет скорее о попытке вытащить все факты из мифа, так что мы хотим узнать, что произошло на самом деле. Это самое главное». Работа проекта «Антроподермическая книга» шокирует по своей природе, но ничто не могло подготовить нас к тому, что произошло в 2019 году. Один из членов нашей команды обратился в небольшой музей Холокоста в Соединенных Штатах с просьбой проверить еще одну лампу из человеческой кожи нацистской эпохи, которая была подарена организации несколько десятилетий назад и с тех пор была спрятана в хранилище. Не осталось никакой истории об этом предмете или информации о том, кто пожертвовал его. Мы все сразу же согласились помочь музею узнать больше об артефакте. Когда мне прислали электронное письмо с фотографиями лампы, я отшатнулась с отвращением. Основание было из потускневшего металла бронзового цвета и сильно повреждено. Старомодный электрический шнур был изношен, обнажая провода под ним. Светильник был маленьким, приземистым, в форме буквы «С», с непропорционально большим коническим абажуром наверху. Это напомнило мне Венерину Мухоловку. Венерина-мухоловка, вид хищных растений. Панели были цвета неокрашенной кожи и достаточно прозрачны, чтобы свет отбрасывал тень из-за каждой крошечной линии и трещины абажура. Вдобавок к линиям на абажуре были огромные затвердевшие жилистые выпуклости, неровно огибающие тень. Шесть панелей были сшиты вместе толстым шнуром, происхождение которого я не могла определить. Может быть, Какой-то старый материал, похожий на пластик? В любом случае, эта лампа была абсолютно отталкивающей. Она была похожа на реквизит для фильма «Молчание ягнят». «Молчание ягнят» — фильм о серийном убийце Буффало Билли, делавшем предметы из человеческой кожи. Мысль о том, что это может быть настоящая человеческая кожа, приводила в ужас. Не думаю, что команда проекта «Антроподермическая книга» Когда-либо хотела получить определенный результат теста. Но на этот раз, однако, подозреваю, мы все надеялись, что лампа окажется подделкой. По крайней мере, знаю, что я очень этого ждала. Из-за плотного расписания поездок членов команды мы узнали результаты только через несколько недель. Я слегка вздрагивала при каждом уведомлении по электронной почте, пока мы не получили ответ. Этот абажур. не только не был сделан из человеческой кожи. Это была даже не шкура животного. Это была целлюлоза, сделанная из растения. Это открытие принесло облегчение не только мне. На условиях анонимности со мной разговаривал человек, который и попросил проверить лампу. Он сказал мне, что у них был план, как поступить. Если предмет действительно окажется сделан из кожи человека, они попросили бы равина провести службу и похоронили бы абажур в соответствии с еврейскими традициями с надгробным камнем. «Когда мы узнали, что это подделка, мы были в восторге», — сказал он. «У нас были самые широкие улыбки на лицах, а мы говорим о трех людях в возрасте 60 лет, прыгающих по кругу. Мы были так счастливы». Я спросила его, Не согласятся ли они теперь выставить эту лампу в музее и рассказать историю ее исследования и того, чему это их научило? Он сказал, что они планируют хранить абажур на складе, там, где он всегда и находился. Я склонна согласиться с мнением Хеберер Райс о том, что мы никогда не можем полностью исключить возможность того, что что-то произошло во время войны. Однако до сих пор Мы никогда не находили ни одной книги из человеческой кожи, сделанной нацистами. Однако было еще одно удивительное заявление о издании того периода У нас в Аушвице, We were in Auschwitz самые ранние мемуары о Холокосте, опубликованные в 1946 году, содержали записи о трех выживших поляках, не евреях, идентифицированных по их лагерным номерам. включая одного, которого позже узнали как Тадео Боровского. Обложка книги имитировала полосатую форму заключенных. Ее издатель Анатоль Гирс, тоже переживший заключение, сделал для произведения несколько необычных переплетов. Его дочь Барбара показала эти экземпляры писательнице Рут Франклин. В том числе один, переплетенный полосатой тканью, предположительно сделанной, из настоящей тюремной формы Освенцима и другую, обернутую черной кожаной формой офицера СС и украшенную колючей проволокой. Франклин писала, «Последний экземпляр был переплетен в нечто похожее на бледно-коричневую кожу. Имя Боровского и название были отчеканены золотом, а боковые стороны украшены изящными завитушками. Материал был испорчен». Его затенение было неравномерным. На задней обложке виднелась большая отметина, похожая на синяк. «Ее отец», — сказала Барбара, — сказал ей, что книга была переплетена в человеческую кожу. Как мог единственный известный пример предполагаемой антроподермической книги этой эпохи быть сделан не нацистами, а выжившими? Дальнейшее изучение показало, что Книга была не копией у нас в Аушвице, а поэмой Боровского «Имена течения» имеона Нурту», изданной Анатолием Гирсом в конце 1945 года. Мужчина встретил своего товарища по концлагерю, читавшего стихи, и пообещал Боровскому, что если они оба выживут, то он опубликует его работу. Когда пришло время выполнить обещание, Гирсу было трудно найти типографию, готовую напечатать стихотворение в разбомбленном снарядами Мюнхене, но в конце концов он смог издать 3000 экземпляров, напечатанных в типографии Фридриха Брукмана. Как ни странно, Брукман и салон, который они держали в Мюнхене, были ключевым центром для Гитлера в мире богатой культуры и промышленников, что в итоге способствовало его приходу к власти. Копия, которую Барбара Гирс показала Франклин, была посвящена Боровским, ее отцу-издателю. У Анатолия Гирса часто были экземпляры книг, которые он создавал из красивых или художественных материалов. Мужчина хранил их как сувениры для себя, и этот том в пергаментном переплете был одним из них. Барбара вспоминает, что в детстве она видела, как ее родители поссорились из-за книги. Она вспомнила, как ее мать – Выросшая на фирме, говорила, «Сомневаюсь, что это телячья шкура, потому что телят, если их растят ради кожи, не бьют и не оставляют синяков. Думаю, это человеческая кожа». Анатоль Гирс пришел в ужас от этой мысли, но у них не было возможности ни проверить это, ни забыть подобное предположение после того, как оно было произнесено. Говоря с Барбарой Гирс об этой книге, я рискнула сказать, что все известные настоящие книги в переплете из человеческой кожи были сделаны намеренно. Они оказывались в руках у коллекционеров не случайно. Пришлось признать, что темное пятно очень смущает. Я никогда не видела отметины, столь похожей на человеческий синяк на обложке. Мы оба согласились, что экземпляр стоит протестировать при помощи ПМД. Это положило бы конец всему, сказала она. Результаты показали, что книга была переплетена в кроличью кожу. Еще один первый раз для проекта «Антроподермическая книга». Точно так же, как нацисты заставляли писателей, профессоров и библиотекарей выполнять их приказы систематически и банально, врачи в еще большей степени извлекали выгоду из идеологического мировоззрения режима. Сосредоточенность на вопросах расы привлекала медиков в Национал-социалистический союз врачей. Еще до того, как Гитлер пришел к власти, 6% всех врачей в Германии присоединились к этой организации. В 1942 году этот показатель превысил 50%. В СС врачей было в 7 раз больше, чем представителей любой другой профессии. И многие медики выросли, чтобы стать руководителями университетов и других элитных культурных учреждений в годы нацизма. В то же время люди, работающие в лагерях, и внешние исследователи, имеющие доступ к заключенным, имели полную свободу действий, чтобы делать с бесчисленным количеством пленных все, что им заблагорассудится. Ужасные, неэтичные медицинские эксперименты над реакцией человеческого организма на экстремальные обстоятельства привели к мучительной смерти многих пленников от холода, болезней, химических ожогов и многого другого. Суд над врачами, начавшийся в декабре 1946 года, стал первым из послевоенных слушаний, посвященных нацистским зверствам, которые состоялись в Нюрнберге. В своем вступительном слове к обвинению бригадный генерал Телфорд Тейлор подчеркнул, что 23 врача на суде были не извращенцами, а квалифицированными медицинскими работниками которые должны быть связаны этическими правилами. Он также хотел разубедить присяжных в том, что можно было бы добровольно участвовать в медицинских экспериментах в условиях концлагерей. «В тирании, которой и была нацистская Германия, никто не мог дать такое согласие медицинским работникам государства. Все жили в страхе и действовали под давлением», сказал Тейлор. «Я горячо надеюсь, что никому из нас здесь в зале суда не придется молча страдать, пока эти подсудимые говорят, что несчастные и беспомощные люди, которых они заморозили, утопили, сожгли или отравили, были добровольцами». Прокуроры полагались на то, что американские врачи установят стандарты медицинской этики, по которым следует судить обвиняемых. Это решение стало проблематичным, поскольку специалисты из США ссылались на стандарты, выпущенные после того, как судебный процесс уже велся, такими организациями, как Американская медицинская ассоциация. Другие идеалы, на которые они ссылались, такие как клятва Гиппократа, были не совсем уместны в контексте судебного процесса, потому что этот обет связан с лечением больных, а не с нетерапевтическими экспериментами на здоровых заключенных. По иронии судьбы, Самый строгий кодекс этики медицинских экспериментов был создан самими нацистами. Этические принципы Совета здравоохранения Рейха подчеркивали важность информированного согласия и беспокойства о тестировании уязвимых групп населения, таких как дети. Нацистские врачи либо не считали, что руководящие принципы имеют силу закона, либо просто решили игнорировать их и не встретили никакого сопротивления до суда в Нюрнберге. В окончательном решении судьи попытались исправить недостаток международных руководящих принципов для опытов над людьми, создав стандарт и тем самым поместив текст в канон международного права, который стал известен как Нюрнбергский кодекс. Информированное согласие было его первым и самым главным принципом. Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке является добровольное согласие последнего. В Хельсингской декларации, разработанной в последующие десятилетия, разграничения между уходом за пациентами и исследованиями, не предназначенными для лечения, стали менее заметными, сформировав всеобъемлющую международную этическую основу для медицинских опытов и экспериментов. Желания врача или прогресса науки в целом не могли превзойти интересы субъекта исследования. Это не значит, что этот кодекс не нарушался, Но теперь существовал стандартный закон, и его влияние на медицинскую профессию невозможно переоценить. Взгляд врача, устремленный на больного, снова изменился. Нюрнбергский кодекс запрещает объективацию субъекта путем требования добровольного, компетентного, информированного и понимающего согласия субъекта, писали специалисты по медицинской этике Джордж Аннс и Майкл Гродин. После Нюрнбергского процесса задача состояла в том, чтобы осознать и защитить индивида, являющегося объектом медицинских исследований, в то же время допуская эксперименты и таким образом прогресс. Как и все мифы, которые мы сами себе рассказываем, представления о первичности согласия просочились в нынешнее понимание мира так легко, что происхождение этого понятия стало неясным. Мы действуем определенным образом, Как будто так было всегда, хотя на самом деле законы еще не отражают этот относительно недавний сдвиг в мировоззрении.